О Войне Маленькая девочка жила с мамой и папой в высоком каменном доме. Папа ей рассказал, что дома из бетона очень крепкие, и что даже военные строят для войны что-то из бетона, чтобы крепко и надежно было. Девочка гуляла с мамой и с папой, и часто ходила в магазин, сделанный из железа. Это тоже очень крепко получается. Многие детки с их двора ходили в железобетонный детский сад, а те, кто постарше, ходили в железобетонную школу. И была и в их городе такая железобетонная жизнь. И эта жизнь все время улучшалась, так по телевизору говорили. Все время строители строили новые высокие дома из стали, бетона и стекла. Стекло нужно было для того, что всем было сразу понятно и видно, что это не военное строительство, просто твердое и надежное. В городе жили бетонные, железные и стеклянные люди. Однажды девочка увидела дом, сделанный из деревьев. И она удивилась и поняла, что люди еще бывают тоже и деревянные. В интернете девочка узнала, что деревянные люди плохо готовятся к войне, ведь дерево не такой прочный материал. А в один из дней она по телевизору услышала, что Бог создал все. Тогда она спросила у родителей, «Значит, Бог сделал и бетон, и дерево, и стекло, и железо?» «Нет, из этого Бог создал только дерево, а остальное придумали сами люди», ответили родители девочки. «Значит, Бог не хотел готовиться к войне?» Догадалась маленькая девочка. Папа задумался.